Остановить отступление. После заседания Политбюро 20 февраля собралась его де-факто руководящая тройка – Сталин, Каменев и Зиновьев. На следующее утро Ленин получил записку от Сталина. «Сегодня ночью беседовали, я, Каменев, Зиновьев, о делах в связи с подготовкой к съезду». Далее шел перечень возможных кадровых перестановок. Основное было в пункте 7 – Секретариат ЦК Сталин, Молотов, Куйбышев заявить об этом на съезде и в отчете ЦК, чтобы авансом покрыть атаки против секретариата нынешнего. Сталин также предлагал меня освободить от инспекции и иметь в виду, может быть, Владимирова, Украина, в качестве наркома РКИ. Так впервые была высказана идея о продвижении Сталина к посту генерального секретаря. Судя по последующим событиям, Ленин не только согласился с такой схемой, но и сам провел ее на 11 съезде. Видимо, после получения письма состоялся телефонный разговор. А еще вероятнее, Сталин и Каменев сразу же приехали в Костино. Беседа была долгой, и во время этого разговора Ленин почувствовал себя плохо. Он пишет Каменеву и Сталину, которые извинялись, что утомили его. «О вашей вине или чем бы то ни было подобным в связи с длинным разговором смешно и говорить. В моей болезни никаких объективных признаков нет. Сегодня после прекрасной ночи совсем болен. И мои силы мог предположительно оценивать только я. Причиной был я же, ибо вы меня неоднократно спрашивали, не утомился ли я. О чем говорили неизвестно». Но, судя по всему, разговор был серьезным, и Ленину уже не терпелось вернуться в Кремль. 27 февраля он извещает Церупу. «В среду буду в Москве. Нам нужно будет увидеться и утром, и вечером, чтобы мы могли побеседовать с полчаса. Среда, 1 марта». Но полного выздоровления нет, по-прежнему случаются головокружения. ПБ 2 марта по предложению Молотова постановило. Продлить отпуск товарищу Ленину до съезда партии. 3 марта Ленин писал Каменеву. «Вижу, что на съезде, вероятно, не смогу читать доклада. Ухудшение в болезни после трех месяцев лечения явное. Меня утешали тем, что я преувеличиваю насчет акселеродовского состояния. И за умным занятием утешения и восклицания, преувеличивая темнительность, прозевали три месяца. По-российски, по-советски». Я попробую готовиться, но готовьтесь и вы. На съезде и пленуме ЦК важен и мой доклад. Очень боюсь, что ни там, ни здесь не смогу. Пожалуй, доклад скорее, ибо оказалось, что разговоров и заседаний хуже не выношу, чем сказать раз в полгода. Надо обдумать, как себя гарантировать от сюрпризов. Как быть? Может быть, так. Вы приготовьте доклад, а я на случай вступления. Или предпочесть участие на пленуме и только это – а доклад мой вовсе выкинуть. П.С. Имейте в виду, что обмен коротенькими записками, я извиняюсь очень, что сам пишу сегодня длинно, нервы выносят лучше разговоров, ибо я могу обдумать, отложить на час и т.д. Очень прошу поэтому завести стенографистку и чаще посылать мне перед Политбюро записки в 5-10 строк. Я думаю, час-два и отвечу. «Теперь Ленин был склонен, даже находясь в Кремле, подлечиться». 4 марта Гетье и семашка организовали визит к нему крупнейшего невропатолога Ливерия Осиповича Даркшевича. Его первое впечатление – пациент в порядке. На вопрос, что его беспокоит, ответ – «Я совсем стал не работник». «Главное, что тяготит его – это невозможность для него за последнее время читать так, как он читал раньше», – записал Даркшевич. Он прямо проглатывал книги. Невозможно для него и другое дело – принимать участие в бесчисленных заседаниях различных съездов. Немало мешают ему еще сильные головные боли, которые возникают у него тотчас же, как только он проработает сколько-нибудь лишнее время. Тяготят также и бессонницы. Сон у него вообще плох. Но за последнее время, когда ему приходится много работать, он совершенно иногда лишается сна. Даркшевич приходит к выводу – Среди его жалоб нет ни одной, которая служила бы выражением органического заболевания головного мозга. Наоборот, все то, что наблюдается у него, является следствием просто переутомления мозга». Ленин сильно забеспокоился, когда Даркшевич заговорил о его навязчивостях, но тот уверил, что они не приведут к сумасшествию. Пациент поинтересовался, не противопоказаны ли ему физические нагрузки. Даркшевич на миг задумался и спокойно произнес Легкие домашние работы возможны. Конечно, нельзя колоть дрова и носить их на третий этаж, как заставили меня делать большевики. Ведь это абсурд, заставлять профессора таскать дрова. Со смехом пришлось согласиться с Даркшевичем, который был старше Ленина более чем на 10 лет, что его идея загрузить всех представителей эксплуататорских классов общественно полезным физическим делом была полнейшим абсурдом, если бы единственным. Доктора рекомендовали, во-первых, Переложить работу на замов, которые пусть держат в курсе общегосударственных дел, но без бумаг, которые проходят через канцелярию. Во-вторых, отказаться от участия в съездах и собраниях. В-третьих, жить вне Москвы. Ленин заговорил о предстоявших важных выступлениях. Даркшевич их допустил в порядке исключения, чтобы не подрывать уверенности в работоспособности. Похоже, Ленин опасался худшего диагноза а потому после ухода докторов заметно повеселел. Коллеги Ленину в этот приезд не понравились. 6 марта он писал. Первое. Обязать товарища Каменева и Сталина исполнять работу Политбюро в течение четырех заседаний в неделю. Начиная с понедельника и кончая четвергом. А в четверг вечером уезжать до понедельника утра. Ибо я совершенно уверен, что если не принять таких мер, и притом немедленно, то мы, работоспособности товарища Сталина и Каменева к съезду партии, Несохраним. Решение Политбюро на сей счет было принято голосами Ленина и Молотова, Троцкий и Каменев воздержались. А Сталин был против. 6 марта Ленин появился на публике после долгого перерыва на заседании коммунистической фракции Всероссийского съезда металлистов. Дурмашкин наблюдал в Октябрьском зале Дома Союзов. Горячо встреченный коммунистической фракцией, Ленин выступил с большой речью о международном и внутреннем положении Советской Республики. Говорил он с маленькой сцены, помоста, к которому вплотную почти подходили ряды сидящих. Это, видимо, было ему по душе. У ВИИ не было ни конспекта, ни какой-либо записки в руке. Он весь был в движении. То делал несколько шагов в сторону, то останавливался, то откидывался назад, держась пальцами за верхние карманы жилета, то подавался всем корпусом вперед, почти повисая над самым краем сцены, как бы стремясь еще больше приблизиться к аудитории. Главным содержанием доклада Ленина было наше отношение к генуэзской конференции». «Мы прекрасно понимали и нисколько не скрывали», объяснял он, «что идем на нее как купцы, потому что нам торговля с капиталистическими странами, пока они еще не совсем развалились, безусловно, необходима, и что мы идем туда для того, чтобы наиболее правильно и наиболее выгодно обсудить политически подходящие условия этой торговли и только». Рассчитываю лично поговорить с Ллойд Джорджем в Генуе на эти темы и сказать ему, что пугать нас пустячками не следует, ибо от этого только потеряют престиж те, кто пугает. Я надеюсь, что этому не помешает моя болезнь, которая несколько месяцев не дает мне возможности непосредственно участвовать в политических делах и вовсе не позволяет мне исполнять советскую должность, на которую я поставлен. Я имею основания рассчитывать, что через несколько недель «Я смогу вернуться к своей непосредственной работе». Призвал крепить обороноспособность и провозгласил бурно поддержанную собравшимися остановку отступления в НЭПе. «Я надеюсь и уверен, что и съезд партии скажет это официально от имени руководящей партии России. Наше экономическое отступление мы теперь можем остановить. Достаточно. Дальше назад мы не пойдем, а займемся тем, чтобы правильно развернуть и группировать силы» пообещал усиление террора в отношении противников режима. Вы вызвали нас на борьбу в самой отчаянной форме в октябре. В ответ на это мы выдвинули террор и тройной террор. А если потребуется, выдвинем и еще, если вы попробуете еще раз. Обрушился на партийный аппарат, заявив, что старый Обломов остался, и надо его долго мыть, чистить, трепать и драть, чтобы какой-нибудь толк вышел. И в тот же день Ленин исчез из Москвы, причем еще более засекретив свое место пребывания. Письмо Молотову. «Если я буду вам нужен, очень прошу, не стесняясь, вызвать. Есть телефон, знают и телефонистки коммутатора третьего этажа, и Фотиева. Можно послать бумаги через Фотиеву. Могу вполне и приехать. Я езжу охотно, это менее часа». И сообщал Троцкому. «Мы конспирируем от всех, даже от Гетье». Мое место пребывания. Яде в Горках. На самом деле Ленин уединился в усадьбе корзинкина недалеко от села Троицкое-Лыково Московского уезда. Сейчас это Строгино, рядом с Серебряным Бором. Почему такая секретность? Крупская объясняла. ГПУ считало, что жить в Горках в то время было опасно. Они напали на белогвардейские следы и потому его устроили в Корзинкине, старом помещичьем доме. Дом был нелепый, внутри большой темный зал, вышиной в два этажа. Во втором этаже в этот зал выходила открытая галерея, из которой шли двери в комнаты. В комнатах на стенах висели портреты Льва Толстого и было уймища каких-то сонных мух, которых надо было вытравлять. Я тоже на недельку приехала к Ильичу. Теперь Ленин не скрывал болезнь даже от людей, весьма далеких от высшего руководства. «Я болен», — писал он в Варге 8 марта. Совершенно не в состоянии взять на себя какую-либо работу. Я по болезни не работаю и еще довольно долго работать не буду. Адаратскому 6 апреля. Варге 10 апреля. К сожалению, я все еще болен и не работоспособен. Ленин обещал в первый номер журнала под знаменем марксизма статью на воспитательную тему и решил посвятить ее антирелигиозной пропаганде. А потому, как рассказывала супруга, мы много разговаривали с Ильичем на антирелигиозные темы. Приближалась весна, набухали почки, мы с ильичом ходили далеко в лес по насту. Снег размяк, но сверху покрылся ледяной коркой, можно было идти, не проваливаясь. Ильич говорил тогда о Древсе, о Синклере, о том, как вредна поверхностная, наскокистая антирелигиозная пропаганда «всякая вульгаризация». Лениным овладели давно его не посещавшие мысли о воинствующем материализме, со времен материализма и эмпириокритицизма. И он сел писать статью, направленную против всей непролетарской философии. Оттолкнулся от мысли соратника Маркса Иосифа Дицгена о том, что профессора философии в современном обществе представляют из себя в большинстве случаев на деле не что иное, как дипломированных лакеев поповщины. А так называемая современная демократия представляет из себя не что иное, как свободу проповедовать то, что буржуазии выгодно проповедовать, а выгодно ей проповедовать самые реакционные идеи – религию, мракобесие, защиту эксплуататоров. Если на Пасху 1921 года Ленин призывал избегать, безусловно, всякого оскорбления религии, то на Пасху 1922 года он добивался изъятия церковных ценностей. В родившейся в Корзинкине статье о значении воинствующего материализма объявил борьбу с религией, работой всех государственных учреждений. Голод дал Ленину предлог открыть новую страницу во взаимоотношениях церкви и государства, провести конфискацию ценностей во всех церквах, монастырях, архиерейских домах, параллельно используя неизбежный протест верующих для разгрома РПЦ. Идея, судя по всему, родилась в голове Троцкого, который затем и возглавил антицерковный поход, действуя по указанию Ленина исключительно из-за кулис, дабы не давать своей национальной принадлежностью дополнительное основание для ярости православных. В числе десятка других работ, которыми я руководил в партийном порядке, то есть негласно и неофициально, была антирелигиозная пропаганда, которую Ленин интересовался чрезвычайно, рассказывал Троцкий. Он настойчиво и не раз просил меня не спускать с этой области глаз. Политбюро приняло соответствующее решение, которое 23 февраля было оформлено декретом в ЦИК об изъятии церковных ценностей. Патриарх 28 февраля отреагировал посланием к пастве, в котором, напомнив об уже собранных церковью и переданных в помощь голодающим средствах, заявил о недопустимости изъятия священных предметов. «Употребление коих не для богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской Церкви и карается ею, как святотатство, миряне отлучением от нее, священнослужители, извержением из сана». Сопротивление Церкви только раззадорило наступавшую сторону. Троцкий переживал. Ви из церквей изъято фактически ничего. Воспользовавшись растяпанностью наших действий, патриарх выпустил контрреволюционное воззвание – с ссылками на постановления соборов и прочее. Изъятие ценностей будет произведено примерно к моменту партийного съезда, 11 -го. Если в Москве пройдет хорошо, то в провинции вопрос решится сам собой. Ленин отреагировал телефонограммой Молотову. «Немедленно пошлите от имени ЦК шифрованную телеграмму всем губкомам о том, чтобы делегаты на партийный съезд привезли с собой, возможно, более подробные данные» и материалы об имеющихся в церквах и монастырях ценностях и о ходе работ по изъятию их. Необходимость отчитаться о предсъездовской антицерковной вахте активизировала региональные парт организации что, в свою очередь, сильно обеспокоило верующих. Далеко идущие последствия имели события в уездной Шуе. Возбужденная толпа ее обитателей 15 марта оказала сопротивление изъятию церковных ценностей. Были вызваны войска – Четверо человек было убито, десять ранено. События в Шуе вряд ли заслужили бы особого упоминания, столкновения и жертвы были и в других местах, если бы по их следам Ленин не направил Молотову строго секретное письмо. Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов,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 Официально выступить с какими-то нибыло мероприятиями должен только товарищ Калинин. Никогда и ни в коем случае не должен выступать ни в печати, ни иным образом перед публикой товарищ Троцкий. Изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть проведено с беспощадной решительностью, безусловно, ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок». Чем больше число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. И чтобы у соратников не оставалось сомнений, за два дня до этого Политбюро сочло необходимым отложить реквизиции из-за их неподготовленности, Ленин преподал урок политической философии от Макиавелли. Один умный писатель по государственным вопросам справедливо сказал, что если необходимо для осуществления известной политической цели пойти на ряд жестокостей, то надо осуществлять их самым энергичным образом и в самый кратчайший срок, ибо длительного применения жестокостей народные массы не вынесут. Письмо Ленина рассматривалось в Политбюро в его отсутствие Молотов стоял за ограниченный масштаб реквизиций, за что ПБ специальным постановлением осудила его мягкость и гнилой либерализм. Было принято подготовленное Лениным и Троцким «жёсткое решение», где получалось развернуть широчайшую агитацию, внести раскол в церковь и провести кампанию в кратчайшие сроки. Ленин задумал после массового разорения церквей поставить на поток продажу культурных ценностей за рубеж. Красин получил соответствующее указание, но 10 марта сообщал, что «всюду кризис» Буржуазия в угнетенном состоянии. Продать за нормальную цену невозможно. Советовал создать совместный синдикат с какой-нибудь крупной западной фирмой. Ленин прочел ответ и написал Троцкому. Не провести ли директивы в Политбюро? Сведения насчет числа очищенных церквей, надеюсь, заказали? Тот 12 марта доложил свои соображения. Совершенно ясно, что мимоходом нельзя вести торговлю на сотни миллионов. Предлагаю, что придется послать за границу спецов Фаберже и Моисеева для выяснения условий рынка, заинтересовав их в прибыли. Комиссия по реализации ценностей, заседавшая под председательством Троцкого, 22 марта проголосовала за выход с изъятыми ценностями на мировой рынок. Продажу должна была наладить советская делегация на Генуэзской конференции. Несмотря на поток обращений прихожан в Кремль с просьбой выкупить ценности продуктами или деньгами, на призывы глав музея не трогать хотя бы наиболее значимые памятники культуры, на предложение римского папы оптом выкупить все ценности сразу и тем самым остановить конфискации, Кремль ввел в действие армию, спецвойска ГПУ, курсантов. Кровь полилась повсеместно. Только за первые три месяца реквизиции было зарегистрировано 1441 столкновение с войсками. Одновременно начались аресты сторонников Тихона среди духовенства и активная поддержка его противников из рядов обновленцев. Духовным, а затем и официальным лидером обновленческого движения оказался петроградский священник Александр Веденский, удивительно сочетавший в себе глубокую и романтическую веру с цинизмом и жизнелюбием. Когда в начале мая в Московском политехническом музее шел процесс над большой группой священников, близких к патриарху, а сам Тихон был взят под домашний арест на Троицком подворье, Веденский, по согласованию с Зиновьевым и отделом ГПУ по церковным делам, с группой коллег, выехал в столицу. Патриарха выселили в Донской монастырь, 80 архиереев, известных лояльностью Тихону, были извергнуты из сана. Обновленческой и живой церкви было предано большинство действующих церквей. Обновленцы выступили и главными свидетелями на первом судебном процессе над священнослужителями, который стартовал в Москве 26 апреля, где 54 человека обвинялись в контрреволюционном заговоре, организованном совместно с эмигрантскими монархическими кругами. Приговор утверждался в политбюро. Суды над священниками прошли также и в других городах, Было рассмотрено 250 уголовных дел о сопротивлении властям. А что касается помощи голодающим, то гора родила мышь. Стоимость всех собранных и учтенных ценностей составила лишь 4,6 миллиона золотых рублей. Сопоставимо с суммами, которые ежегодно выделялись на помощь мировому комдвижению. Но продать их не смогли. Полагаю, стоимость ценностей неучтенных и сворованных была на порядке больше. Взялся Ленин и за интеллигенцию, которая сначала НЭПа почему-то ожидала интеллектуальной свободы. В стране продолжалась издательская горячка. До августа 1922 года, когда отыграли назад, только в Москве было выдано разрешение на создание 337 издательств. Появились новые журналы. «Голос минувшего», «Летопись дома литераторов», «Мысль», «Россия», «Новая Россия», «Утренники», экономист, экономическое возрождение, вокруг которых закружилась сохранившаяся интеллигенция. Причем ГПУ уже отмечало, что народные социалисты кучковались вокруг издательства «За друга», кадеты и правые эсеры – вокруг «Берега», меньшевики – вокруг издательства «Книга». На съездах агрономов или врачей активно стали подниматься вопросы общественной жизни – причем далеко не большевиками, которых среди видных агрономов или врачей было совсем немного. Появление в прессе антибольшевистских материалов подвигло власти к цензуре. Следует заметить, что цензурная политика первых лет НЭПа была относительно мягкой. Еще в феврале 1922 года Политбюро указывало Политотделу Госиздата на необходимость воздерживаться от вмешательства от цензуры Вопросы, непосредственно не направленные против основ политики советской власти. Вопросы культуры, театра, поэзии и прочее. Однако уже к лету по настоянию Ленина политика начинает кардинально меняться. 19 мая он пишет Дзержинскому. Обязать членов Политбюро уделять 2-3 часа в неделю на просмотр ряда изданий и книг, проверяя исполнение, требуя письменных отзывов. Очевидно, усердие коллег по ПБ на этом направлении Ильича не удовлетворило, поэтому последовали шаги куда более решительные. 6 июня при Наркомпросе было создано Главное управление по делам литературы и издательства, или в обиходе главлит Он осуществлял предварительную цензуру всех публикаций, кроме партийных, коминтерновских и Академии наук, живописного материала, составлял списки запрещенной литературы. Секретным циркулярам Политбюро и Оргбюро запрещалось ввозить в страну книги идеалистического, религиозного и антинаучного содержания, а также иностранные газеты и русскую белогвардейскую литературу. На членов руководства это ограничение не распространялось. Запрещенную литературу они не только получали, многие значимые вещи для них специально переводили. Число книг, запрещенных главлитом в 1922 году, было относительно небольшим. 3,8%. Но это мало о чем говорит, поскольку авторы не представляли на цензуру произведения заведомо непроходные. Вскоре при главлите появится глав репертком, который должен был следить, чтобы антисоветская пропаганда не нашла себе дорогу на сцену театров, киноэкранов, концертные подмостки или в граммофонные пластинки. При этом создавалась собственная газетная империя партии, которая к Седьмому съезду насчитывала 528 наименований с тиражом до 2 миллионов экземпляров. Ленин и сам был строгим цензором. Его бурную ярость вызвало появление достаточно безобидного сборника статей ведущих русских философов Бердяева, Степуна, Франка, Освальд Шпенглер и Закат Европы. Книгу Ильич назвал «литературным прикрытием белогвардейской организации». В начале мая он сделал свои претензии к ведущим российским мыслителям, ранее высказывавшиеся в узком партийном кругу, достоянием общественности. В статье, приуроченной к десятилетию правды, разгромной критике были подвергнуты шпенглеры и все способные восторгаться или хотя бы заниматься им образованные мещане. Извините за выражение «шпенглерята», столь же убийственной оценки орган современных крепостников, явный центр белогвардейцев был удостоен журнал «Экономист», издававшийся в Питере русским техническим обществом. Особого внимания Ленина удостоились социологические изыскания некого Петерима Сорокина, которого возмущает половая распущенность и скачкообразный рост числа разводов. Подобные господа являются на самом деле крепостниками, реакционерами дипломированными лакеями Поповщины. На самом деле, именно большевистская революция является единственной последовательно-демократической революцией в отношении к таким вопросам, как брак, развод и положение внебрачных детей. В статью про воинствующий материализм Ленин писал ради вывода о том, что рабочий класс еще не научился пользоваться своей властью, иначе бы он, подобных преподавателей и членов научных обществ, давно бы вежливенько припроводил в страны буржуазной демократии. Там подобным крепостникам самое настоящее место. А конфиденциально Ленин 19 мая попросил Дзержинского «К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции, надо это подготовить тщательнее, без подготовки мы наглупим» и возвращался к авторам «Экономиста». Это, я думаю, почти все законнейшие кандидаты на высылку за границу. Все это явные контрреволюционеры-пособники Антанты, организация ее слуги шпионов и растлителей, учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих военных шпионов изловить и излавливать постоянно и систематически, и высылать за границу. Философские пароходы встали на разогрев. Затем ленинский гнев обрушился на руководство Московской парторганизации, которая мешала работе комиссии СНК, вскрывшей злоупотребление в выделении жилплощади в столице. Записка Молотову для членов ПБ 18 марта. Московский комитет и товарищ Зеленский в том числе уже не в первый раз послабляет преступникам-коммунистам, коих надо вешать. Предлагал публично объявить выговор членам МК и оповестить нарком ЮСТ, что коммунистов суды обязаны карать строже, чем некоммунистов. В середине марта пришло сообщение от Кристинского, что он выезжает из Берлина вместе с лучшими профессорами-неврологами Георгом Клемперером и Отфридом Ферстером, привлеченными щедрыми гонорарами. Ленин настаивал на том, что раз уж они приезжают, то пусть проверят не только его, но и других. В список этот, очевидно, должны будут войти товарищи Чичерин, Осинский, Троцкий, Каменев, Сталин, Брюханов и, несомненно, целый ряд других. Так и поступили. 25 марта Ленин вернулся из Корзинкина в Кремль, где его и осмотрели немецкие врачи. Мария Ильинична свидетельствовала, что они не нашли, как и русские врачи УВИ, ничего, кроме сильного переутомления. Они констатировали возбудимость и слабость нервной системы, проявляющиеся в головных болях, бессоннице, легкой физической и умственной утомляемости, и склонности к ипохондрическому настроению. Ферстер и Клемперер предписали В.А. длительный отдых, месяца три, вне Москвы, временное удаление от всяких дел. Рекомендовали горы, но не выше 700 тысячи метров. Пока же Ленин все-таки нашел в себе силы заняться работами 11 съезда партии. В Корзинкине Ленин готовил доклад на съезд, переделывал и переписывал его четыре раза, однако не был уверен, что у него хватит сил выступить. Вечером 21 марта он послал телефонограмму Каменеву. «Я сегодня чувствовал себя значительно лучше обычного и потому мог систематически подобрать и рассмотреть весь материал к моему докладу». Вывод получается тот, что материал этот непомерно скуден, Поэтому прошу вас освободить для себя вечер завтра полностью, чтобы иметь по крайней мере один свободный час для подготовки вашего дополнительного доклада на ту тему, о которой мы говорили. Так он и сделал, направив план доклада для его утверждения на пленуме ЦК. Если потребуется моя явка на пленум для объяснений по поводу ниже приведенного плана доклада, я безусловно могу явиться и явлюсь часа через 2-3 после вызова. Ленин просил Пленум ЦК назначить дополнительного докладчика у ЦК, ибо мой доклад слишком общий затем я не абсолютно уверен, что смогу его сделать, а главное, от текущей работы Политбюро уже месяцами отстал. Пленум ЦК 25 марта одобрил план доклада и утвердил, на всякий случай, дополнительным докладчиком по политическому отчету Каменева, но запасной докладчик не потребовался. Появившись в Москве уже на следующий день, Ленин возмущался решением прошедшего накануне пленума, установившего слишком маленький кандидатский стаж при приеме в партию, и делал вывод о необходимости крепить элитное единство. Если не закрывать себе глаза на действительность, то надо признать, что в настоящее время пролетарская политика партии определяется не ее составом, а громадным, безраздельным авторитетом того тончайшего слоя, который можно назвать «старой партийной гвардией». Достаточно небольшой внутренней борьбы в этом слое, и авторитет его будет, если не подорван, то во всяком случае ослаблен настолько, что решение будет уже зависеть не от него. В Москву съезжались делегаты 11 съезда, рассказывал Митрофанов, в то время работавший секретарем Нижегородского губкома РКСМ. Селили в Третий дом советов, сейчас там на делегатской музей декоративно-прикладного искусства. После санобработки, борьба со злейшим врагом революции сыпным ТИФом все еще продолжалась, мы разместились в общежитии. В отведенной нам комнате стояло примерно 50 железных кроватей. Мандатная комиссия съезда работала здесь же, и примерно через час мы получили делегатские билеты, а вместе с ними и карточки на трехразовое питание в столовой, помещавшиеся в нижнем этаже общежития. Трамваи в Москве весной 1922 года ходили плохо поэтому на заседание съезда в Кремль мы обычно отправлялись пешком, по Петровке. Пройдя в Кремль через Спасские ворота узкой тропкой, протоптанной в снежных сугробах, мимо низких келий древнего чудового монастыря, мы попадали в здание Совнаркома, в Свердловский зал, где проходила работа съезда. Регламент работы съезда был весьма напряженным. Заседания начинались в 10 часов утра и продолжались до 10 часов вечера с перерывом с 3 до 6 часов дня. На 11 съезде партии Ленин 27 марта последний раз делал политический отчет ЦК. В.И. быстро вышел из-за стола президиума, держа в руке несколько исписанных листков план доклада, утвержденный ЦК. Как только овации стихли, он спокойно начал доклад, продолжавшийся около двух часов. Перед Лениным не было трибуны. Он стоял перед делегатами на сцене и говорил совершенно свободно, лишь изредка заглядывая в конспект. Готового текста явно не было. Речь крайне путанная, со множеством повторов, нервная. Выловим смыслы. Вновь начал с Генуи. Понятно, что в Генуи мы идем не как коммунисты, а как купцы. О достижении говорил весьма скупо. Если какое-нибудь крупное, серьезное и неотъемлемое завоевание мы за этот год сделали, это еще не так для меня несомненно, то только в том, чтобы научиться чему-нибудь из начала этой новой экономической политики объявил, что назовет три важнейших урока и компонента НЭПа. Во-первых, прежде всего важна нам новая экономическая политика как проверка того, что мы действительно достигаем смычки с крестьянской экономикой. Второй, более частный урок – это проверка соревнованиям государственных и капиталистических предприятий. Вот первый урок, первая главная часть политического доклада ЦК. Мы хозяйничать не умеем. Это за год доказано. К сожалению, по ряду причин, в значительной степени по болезни, этой части доклада я не мог разработать и только должен ограничиться выражением своего убеждения, основанного на наблюдении того, что происходит. Везде в государственных трестах и смешанных обществах ответственные лучшие коммунисты. Толку от этого нет никакого. Потому что они не умеют хозяйничать, и в этом смысле они хуже рядового капиталистического приказчика, прошедшего школу крупной фабрики и крупной фирмы. Затем вспомнил, что не назвал третий урок. А третий, дополнительный, это по вопросу о государственном капитализме. Жаль, что на съезде нет товарища Бухарина. Хотелось бы мне с ним немного поспорить, но лучше отложу до следующего съезда. Мы впадаем в интеллигенщину, в либерализм, мудрим насчет того, как понимать государственный капитализм и заглядываем в старые книги. Государственный капитализм – это тот капитализм, который мы сумеем ограничить, пределы которого мы сумеем установить – Этот государственный капитализм связан с государством, а государство – это рабочие. Это передовая часть рабочих, это авангард, это мы. Бухарин, который в тот момент лечился в Германии, благополучно избежит публичных теоретических споров с главой правительства еще и по этому вопросу. После Ленин перешел к теме остановки отступления и завершения дальнейшей экономической либерализации, озвученной на съезде металлистов. Я не встретил с тех пор никаких возражений ни в партийной прессе, ни в частных письмах товарищей, ни в Центральном комитете. Центральный комитет мой план одобрил, а состоял этот план в том, чтобы и в докладе от имени Центрального комитета на настоящем съезде эту остановку отступления со всей энергией подчеркнуть и просить съезд дать соответствующую директиву уже от имени всей партии, уже как обязательную. Мы год отступали. Мы должны теперь сказать от имени партии, Достаточно. Та цель, которая отступлением преследовалась, достигнута. Этот период кончается или кончился. Критикам политики партии и поборникам идейной либерализации Ленин пообещал усиление репрессий. И меньшевики, и эсеры, которые такие вещи проповедуют, удивляются, когда мы говорим, что мы за такие вещи будем расстреливать. Они изумляются. А ведь вопрос ясен. Когда армия отступает, то тут нужна дисциплина в сто раз больше, чем при наступлении. Когда происходит такое отступление с настоящей армией, ставят пулеметы, и тогда, как правильное отступление, переходит в беспорядочное, командует «Стреляй!» и «Правильно!» Затем продолжил ругать коммунистов. Сплошь и рядом буржуазные деятели знают дело лучше, чем наши лучшие коммунисты, имеющие всю власть, все возможности и ни одного шага не умеющие делать со своими правами и со своей властью. Из сотни комитетов нашей партии и пять комитетов не сумеют показать практически свои результаты». Пожаловался и на то, как функционировали высшие властные инстанции. «У нас создалось неправильное отношение между партией и советскими учреждениями, поэтому из Совнаркома тащат все в Политбюро. Тут была также моя вина, так как многое по связи между Совнаркомом и Политбюро держалось персонально мною. А когда мне пришлось уйти, то оказалось – что два колеса не действуют сразу. Пришлось вести тройную работу Каменеву, чтобы поддерживать эти связи. Так как в ближайшее время мне едва ли придется вернуться к работе, то все надежды переносятся на то, что теперь имеются еще два заместителя. Товарищ Цюрупа, который немцами очищен, и товарищ Рыков, который ими совсем великолепно очищен. У нас 18 наркоматов, из них не менее 15 никуда не годны. Найти везде хороших наркомов нельзя. На днях была произведена чистка комиссий. Насчитали 120 комиссий. А сколько оказалось необходимыми? 16 комиссий. И это только первая чистка. Путанные, взвинченные речи Ленина на 11 съезде встретили восторженный прием в зале. Впервые Ленина никто на партийном форуме серьезно не критиковал. Левые были обезоружены и дружно. Троцкий, Осинский, Милютин, Шляпников, Ларин, Ломов, Рязанов – пели дифирамбы Ленину. Не было ни одного голоса против остановки отступления. Оппозиция атаковала не Ленина, а партию, то есть оргбюро Сталина. И секретариат Молотова, Троцкий, Преображенский и Осинский обрушивались на систему управления страной и роль партаппарата Резолюции 10-го съезда ЦК в жизнь не проводились. Система управления нашей партией осталась той же приказной и до известной степени военной, какое она была во время периода войны. Партия правящая не значит вовсе партия, непосредственно управляющая всеми деталями дела. Ленин, не вступая прямо в полемику с Троцким, ограничился замечанием. Улучшение системы управления? Дай бог подойти к тому, чтобы выйти из этой сутолки, которая существует. Мы системы не имеем. Пять лет лучшие силы уходили на то, чтобы создать эту систему. Эта система есть величайший шаг вперед. Размежевать партийные и государственные аппараты Ленин в заключительном слове по политическому докладу в принципе не возражал, но при этом жестко брал под защиту Сталина, которого намеревался предложить на руководство, естественно, под ленинским началом партии. Вот Преображенский здесь легко бросал, что Сталин в двух комиссариатах. А кто не грешен из нас? Кто не брал несколько обязанностей сразу? Да и как можно делать иначе? Что мы можем сейчас сделать, чтобы было обеспечено существующее положение в наркомнате, чтобы разбираться со всеми туркестанскими, кавказскими и прочими вопросами. Ведь это все политические вопросы. Я думаю, и Преображенский не мог бы назвать другой кандидатурой, кроме товарища Сталина. Тоже относительно Раб Крина. Дело гигантское. Но для того, чтобы уметь обращаться с проверкой, нужно, чтобы во главе стоял человек с авторитетом, иначе мы по грязням, потонем в мелких интригах. Хотя мы и делаем ошибки, перебрасывая тех или иных людей, но все же я позволю себе думать, что Политбюро ЦК за все время его работы сделало минимум ошибок. Молотов утверждал, что и на 11 съезде Ленин, как и на 10 конспиративно готовил выборы ЦК. Результатом был список десяти предполагаемых членов ЦК, а против фамилии Сталина рукой старика было написано «Генеральный секретарь». Действительно, при выборах нового ЦК большинство голосов получили именно те 27 человек, которых Ленин и предложил. И действительно, в проекте состава Центрального комитета после фамилий Молотова и Куйбышева в скобках было написано «секретарь», а после фамилии Сталина – «генеральный секретарь». Причем не во всех бюллетенях. Каменев разъяснил, что указание в некоторых бюллетенях на должности секретарей – является лишь пожеланием некоторой части делегатов и не может стеснять пленум при выборе секретариата. Кадровые решения съезда были закреплены 3 апреля на пленуме ЦК. В полноправные члены Политбюро добавились Томский и Рыков. На пост Генсека Каменевым была предложена одна кандидатура – Сталина, не встретившая никаких возражений. Ленин сам написал проект постановления пленума об организации работы секретарей, где настоял. Товарищу Сталину поручается немедленно приискать себе заместителей и помощников, избавляющих его от работы, за исключением принципиального руководства в советских учреждениях. 25 апреля Сталин постановлением СНК перестал быть наркомом Рабкрина. В версиях того, почему состоялось это историческое назначение Сталина, Троцкий утверждал, что Сталина в генсеке – продвинул Зиновьев вопреки воле Ленина. Старик не принял боя, не довел сопротивление кандидатуре Сталина до конца, поскольку пост генерального секретаря имел в тех условиях совершенно подчиненное значение. И пока оставалось у власти старое политбюро, генеральный секретарь мог быть только подчиненной фигурой. Бажанов, хорошо осведомленный во внутрипартийных интригах, частично подтверждая версию Троцкого, рассматривал назначение Сталина в контексте начинающегося создания антитроцкистской тройки, триумвирата Зиновьева, Каменева и Сталина, которая будет руководить страной при больном Ленине и сразу после его смерти. Расчет Зиновьева нужно сбросить Троцкого, а Сталин явный и жестокий враг Троцкого. Зиновьев и Каменев предпочитают Сталина. Такой вариант трудно себе представить, зная склонность Ленина лично решать кадровые вопросы, тем более ключевые. Молотова даже смешила сама мысль, что кто-нибудь другой при Ленине мог решить столь важный вопрос или навязать ему такое решение. Ленин, вероятно, в глубине души Сталина недолюбливал, как аристократ и интеллектуал. Не слишком образованного выскочку из плебса, но, тем не менее, действительно считал его крупнейшей фигурой. Этого не отрицал даже Троцкий. Я заметил вскоре, что Ленин выдвигает Сталина. Ленин, несомненно, высоко ценил в Сталине некоторые черты. Твердость, цепкость, настойчивость, упорство, хитрость и даже беспощадность, как необходимые качества в борьбе, подтверждал Троцкий, но тут же оговаривался. Самостоятельность идей, политической инициативы, творческого воображения он от него не ждал и не требовал. Ценность Сталина в глазах Ленина почти исчерпывалась в области администрирования и аппаратного маневрирования. Нельзя исключать, что спешить с введением поста генсека Ленина, фактического председателя партии, заставляло и состояние его здоровья. Выпав из ежедневной работы, он предпочел назначить себе заместителя по партии, как он завел замов в Совнаркоме. Сталин был самым логичным человеком для этой работы. Он всегда был абсолютно лоялен Ленину, замечал Адам Улам. Он безропотно тянул любые повешенные на него административные обязанности. Ни один из членов Политбюро не жаждал должности с прозаическим названием «секретарь» и с массой бумажной работы, постоянными беседами с провинциальными чинами и им подобными. Кроме того, Сталин, не смейтесь, пользовался в это время в партийной верхушке и репутации толерантного, спокойного, уравновешенного, скромного человека – равнодушного к власти и ее медным трубам. 11 съезд внес вклад и в мировое ком движение приняв предложенную Лениным резолюцию о Коминтерне. Цель и смысл тактики Единого фронта состоит в том, чтобы втянуть в борьбу против капитала более и более широкую массу рабочих, не останавливаясь перед повторными обращениями, с предложением вести совместно такую борьбу даже с вождями второго и второго с половиной интернационалов. Конгресс трех интернационалов прошел в Берлине со 2 по 5 апреля. Коминтерн на ней представляли Бухарин, радык и Клара Цеткин. Как ни странно, удалось выработать довольно приличную с точки зрения Москвы декларацию, в которой признавались возможными совместные выступления трех интернационалов по конкретным вопросам. Звучал призыв к массовым демонстрациям в дни Генуэзской конференции в защиту социальных прав трудящихся и в поддержку Советской России и ее международного признания помощи голодающим по Волжье, создание единого пролетарского фронта в национальном и международном масштабах, было решено созвать Всемирный социалистический конгресс, для чего была создана организационная комиссия девяти, по три представителя от каждого интернационала. Вместе с тем, коминтерновцы жестко отбивались от требований своих коллег-противников из двух других интернационалов предоставить независимость Грузии, отказаться от создания коммунистических ячеек в массовых рабочих организациях, освободить политических заключенных. Но согласились на определенные уступки, обещали не применять смертные казни по результатам эсеровских процессов, разрешить присутствовать на них наблюдателей от двух других интернационалов. Ленин был взбешен подобным соглашательством. Он надиктовывал статью под названием «Мы заплатили слишком дорого», где возмущался. Согласится ли английское или другое современное правительство на то, чтобы представители трех интернационалов присутствовали на процессе по обвинению ирландских рабочих в восстании или на процессе по обвинению в недавнем восстании рабочих Южной Африки. Согласится ли в этих и подобных случаях английское или другое правительство на то, чтобы им было дано обещание не применять к его политическим противникам смертной казни? В данном случае Коминтерн, представляющий одну сторону в этой борьбе, делает политическую уступку другой стороне, реакционной буржуазии, Гарантии сохранения жизни эссерам были дезавуированы, но им было разрешено воспользоваться помощью защитников из-за рубежа. Единение с другими социалистами оказалось хрупким. 21 мая ряд крупных партий 2 и 2 с половиной интернационалов выступили с идеей проведения в Гааге Всемирного социалистического конгресса без коммунистов. В этой связи 23 мая делегация Коминтерна заявила о выходе из комиссии 9 После вынесения в Москве приговора эсером, диалог прекратился окончательно. Идея Единого фронта была похоронена до того момента, когда будет уже поздно, до момента прихода к власти фашистов в Германии. Закончился 11-й съезд, начиналась Генуэзская конференция. чечерин вспоминал, когда перед нашим отъездом в Геную мы обсуждали текст нашего выступления при открытии конференции и когда при этом предлагались обличительные фразы В духе наших прежних выступлений В.И. написал приблизительно так «Не надо страшных слов». Сначала путь делегации лежал в Ригу, где были достигнуты договоренности о согласовании действий в Генуе с Польшей, Эстонией и Латвией. Затем в Берлин, где чечерин намеревался перед общеевропейским форумом создать прецедент заключения договора хотя бы с одной из европейских стран на основе отказа от всяких взаимных претензий. Переговоры с Рейхсканцлером Карлом Йозефом Виртом и министром иностранных дел Вальтером Ротенау привели к подготовке текста договора, но он так и не был подписан. Ротенау-западник, философ и бизнесмен надеялся на то, что в Генуе будет урегулирован самый болезненный для Берлина вопрос – о репарациях и страна вернется на международную арену. А потому сильно опасался, как бы подписание договора с советами накануне конференции не привело к исключению Германии из числа ее участников. Но неподписанный договор остался у Чичерина в портфеле, с которым он приехал в Гену из 6 апреля. Большевики были, что называется, «телк оф же но странным образом особый ажиотаж вызывали не сами члены делегации, а три пломбированных контейнера – Полицейские прямо и косвенно осведомлялись о их содержимом. Репортеры фотографировали ящики с таким энтузиазмом, будто им показали саркофаг Тутанхамона или Ковчег Завета. чечерин распорядился раскупорить самый большой контейнер на глазах узевак. Когда лязгнула наконец поддетая монтировкой крышка и луч апрельского солнца ударил в передвижную библиотеку наркомин дела, толпа разочарованно ахнула. А Ленин? «Город, посвятивший себя миру, был, казалось, на осадном положении», вспоминал Эдуард Эрио, будущий премьер-министр и министр многих французских кабинетов. Карабинеры охраняли двери отелей и выхода из тупиков, из глубины которых кротко смотрели Мадонны с руками полными свежих цветов. Крохотные садики, поднятые итальянской изобретательностью почти на все этажи, сникли. Неумолимый ливень обрывал листья камелий, я рошал слезами склоненные колокольчики лилий. На конференции, так же, как и в природе, разразилась гроза. Чечерин выступал 10 апреля на прекрасном французском и сам же себя переводил на английский. Он признал возможность параллельного существования старого и нарождающегося нового социального строя, для чего необходимо упрощение мира с помощью разоружения, а также, по сути, предложил альтернативу лиги Наций в виде... Всемирного Конгресса, включавшего в себя представителей не только ведущих стран, но и колониальных народов, рабочих организаций. Позицию российской делегации по вопросу возобновления экономического сотрудничества сам Чечерин суммировал следующим образом. Сделка, но не кабала. Конкретные условия возобновления сотрудничества обсуждались в кулуарах, в основном на вилле Альбертис, где остановился Ллойд Джордж, претендовавший на роль первого среди равных. Российская делегация подверглась всем утонченнейшим приемам зазывания и кокетничания. Как в известной притче, сатана обещал Иисусу превращение камней в хлебы и господство над расстилавшимися перед его взором царствами, если Иисус поклонится сатане. Точно так же самые соблазнительные перспективы открывались перед советской Россией в награду за признание господства капитала. Хвалился Чечерин, проявленный им твердостью. Газеты 14 апреля публикуют ответ Ленина корреспонденту за New York Herald. Глубоко ошибаются те, кто собираются предложить русской делегации в Генуэ унизительные условия. Россия не позволит обращаться с собой как с побежденной страной. Если буржуазные правительства попытаются взять такой тон по отношению к России, то они совершат величайшую глупость. Приходит шифровка от Чечерина. Сегодня, 15 апреля, союзники сказали нам свое последнее слово. Мы должны отказаться от контрпретензий за интервенцию, взамен чего они нам списывают военные долги, а также проценты по военным долгам до окончания мораториума, срок которого устанавливается по взаимному соглашению приблизительно на 8-10 лет. Национализированное имущество возвращается владельцам на основе долгосрочной аренды или реституции в отдельных случаях, где концессии по техническим условиям невозможны, о чем еще могут быть переговоры. Находящиеся за границей русское имущество, как суда и прочее, нам возвращаются. Ллойд Джордж, затем Шанцер, через специально присланного к нам гонца сообщили, дальше этих условий они не пойдут. Ленин не впечатлен. Военные долги и проценты по довоенным долгам покрываются нашими контрпретензиями. Реституции отвергаются абсолютно той области, как максимальную уступку предлагаем предпочтительное право для бывших собственников иностранцев получить при прочих равных условиях или при условиях, значительно приближающихся к равным, в аренду или в концессию их бывшие предприятия. Выплаты по признанным довоенным долгам начинаются через 15 лет, максимальная уступка – 10 лет. Обязательным условием всех перечисленных уступок, и в частности уступок по нашим контрпретензиям, является немедленный крупный заем, примерно миллиард долларов. Советская делегация отклонила предложенную Лондоном схему. Переговоры зашли в тупик. Вот только германская делегация, остановившаяся в отеле «Эдем», в близлежащем Раппало, об этом не знала, поскольку в Альбертис ее не приглашали. Напротив, у немцев было полное впечатление, что Запад готов вот-вот прийти к соглашению с Россией, на антигерманской основе, что окончательно отодвинуло бы Берлин на обочину мировой политики. Российские дипломаты своих немецких коллег в этом не разубеждали. Более того, в ночь на Пасху 16 апреля Иоффе телефонным звонком устроил в Эдеме побудку и, сообщив об успехе переговоров на вилле лойд Джорджа, предложил срочно подписать двусторонний договор. Проведя пижамное совещание в халатах и пижамах, немцы согласились – Вынутый из портфеля Чечерина договор перед рассветом был подписан. Стороны отказались от претензий, возникших из состояния войны, возобновлялись дипломатические и консульские отношения. Устанавливался принцип наибольшего благоприятствования в торговле. Ленин, узнав об этом 18 апреля, немедленно пишет Сталину, Каменеву и Троцкому. Телеграмма Литвинова о подписании соглашения с Германией ставит вопрос, целесообразно ли это печатать немедленно или отложить до некоторого выяснения того обстоятельства, неизбежен ли разрыв в Генуе. Думаю, что этот вопрос надо решить сегодня же. Политбюро сработало оперативно. Уже на следующий день сообщение о заключении Рапольского соглашения было опубликовано в известиях. Получив такую жирную синицу в руках, как Раппало, Ленин взял курс на сворачивание Генуи. И 21 апреля новая инструкция чечерину «Мы не должны бояться срыва конференции. На признание частных долгов идти ни в коем случае нельзя». Узнав о Раппольском договоре, заложившем формальный альянс сердитой Германии и голодной России, западные делегации были в шоке и даже попытались добиться его немедленной отмены, Немецкую делегацию в наказание исключили из состава комиссии по рассмотрению русского долга. Киссинджер справедливо замечал, взаимопонимание, достигнутое в Раппола, оказалось тактически полезным. У западных демократических стран сдали нервы. Но Россия и Германия остались непреклонными, понимая, что от Генуи им в любом случае ждать нечего. Москва даже еще больше ужесточила свою позицию, рекламируя Раппольский договор как прецедент и образец урегулирования. А 30 апреля Ленин направил телеграмму Чичерину. Новая конференция месяца через три для нас самая выгодная вещь. Не берите на себя при закрытии Генуэзской конференции ни в коем случае ни тени финансовых обязательств. Никакого даже полупризнания долгов и не бойтесь вообще разрыва. Союзные страны смогли наконец договориться и 3 мая предъявили совместный меморандум с требованием уплаты Москвой, долгов и обязательств царского и временного правительств. Возвращение национализированной собственности иностранцам, отклонив при этом претензии России на возмещение ущерба от интервенции и блокады. Ленин инструктирует главу советской делегации. «Немедленно рвите и скорее на новом меморандуме союзников, ибо на уступку собственникам мы не пойдем» а лучше момента не найти. Оттяжки ослабляют нас. Имея в руках германский договор, мы ни за что не откажемся теперь от длительной попытки стоять только на его основе. Начните архиосторожно флиртовать с Италией отдельно. Диалог об аналогичном с Раппольским договором был начат с Италией. И он был бы заключен, если бы к власти там очень не вовремя не пришел Муссолини. 9 мая председатель СНК подтверждал чечерину что всего правильнее для нас построить теперь всю международную политику на том, чтобы в течение известного периода не менее нескольких месяцев строить все и вся только на базе русско-немецкого договора, объявив его единственным образцом, от коего мы отступим лишь исключительно из-за больших выгод. В 1922 году на Германию пришлась уже треть советского импорта. круп начал налаживать производство снарядов, гранат, артиллерийских орудий, В Россию было привезено три пятых всех производственных мощностей Юнкерса. Начался обмен развединформацией о военных приготовлениях Польши и Франции. Но отношения с Берлином носили исключительно теневой характер. Ленин предупредит Сталина и Каменева. С Германией теперь надо быть мудрым аки змей. Ни слова лишнего. Не дразнить зря ни Франции, ни Англии. Ни слова с призывом не исполнять Версальского договора. П.С., Чем ближе крах, тем осторожнее. После Раппола Генуэзская конференция по инерции катилась еще больше месяца, после чего трансформировалась в конференцию на уровне экспертов, начавшуюся летом 1922 года в Гааге, и тоже не принесшую существенных результатов ни в деле политического признания России, ни на Ниве развития внешнеэкономической деятельности. Ферстер и Клемперер прописали Ленину снотворное и сосудорасширяющее, посоветовали уехать на отдых в горы. 4 апреля Ленин вновь уехал в Корзинкино, запавшись вероналом снотворное и самноцетином сосудорасширяющее. Но покоя ему не дали. Дзержинский писал, «Мне кажется, стоит вам из Корзинкино уехать, и я думаю, что можно сейчас вернуться в горки, хотя там не произведены еще работы». «Я опасаюсь вашего пребывания сейчас в Корзинкино, так как враги наши об этом знают и между собой об этом говорят». Ленин теперь просил Беленького и Орджоникидзе найти ему подходящее место для лечения на Кавказе, а также обеспечить условия для проезда и работы. Охрана поезда на особых участках, вагон с вооруженным отрядом, телеграфная связь и радио, шифр и шифровальщик. Требовалось также безукоснительное поступление на место отдыха информации, как то книги по экономике, журнал «Экономическая жизнь», отчеты областных, губернских и уездных экономических советов, бюллетени и отчеты госплана, протоколы ПБ, копии из бумаг замов, а также поставки канцпринадлежностей и медикаментов. 6 апреля Ленин приехал на заседание Политбюро. Вечером он встретился с Оджоникидзе, чтобы обсудить, Где бы на Кавказе можно подлечиться и отдохнуть? 7 апреля пишет Орджоникидзе. «Нервы у меня все еще болят, и головные боли не проходят. Чтобы испробовать лечение всерьез, надо сделать отдых отдыхом. Признаться должен откровенно, что недоверия к окраинам у меня чрезвычайно много. От этого недоверия и от больных нервов я прямо-таки ожидаю, что выйдет какой-нибудь анекдот вместо всякого лечения. Даже здесь, под Москвой, мне случалось видеть, как... После кучи обещаний получались анекдоты, для исправления коих оставалось одно – уехать из назначенного места назад в Москву и дожидаться там устранения анекдотов. А из-под Тифлиса или из-под Новороссийска назад в Москву не уедешь. Боюсь я признаться дальней поездки. Не вышло бы утомления, ерунды и сутолки, до да склоки вместо лечения нервов. Арджоникидзе заработал над поиском места для отдыха Ленина, предлагая варианты. Ленин и врачи забраковали Абастуман, Высок, Гроб, Бакуриани и Высоко и Неблагоустроено. Красную Поляну, слишком жарко и в Котловине. Все Черноморское побережье, море нежелательно для Надежды Константиновны. Подходили Кисловодск, Боржоми, Нальчик. Однако вскоре поездка на юг перенеслась на конец мая, а 23 апреля Ленин просил Уншлихта подыскать ему место отдыха на Урале. Готовясь к длительному отдыху, Ленин особое внимание уделил работе своих заместителей в СНК и СТО. В написанном им 11 апреля проекте постановления на эту тему он настаивал, что главное в их деятельности состоит в проверке фактического исполнения декретов, законов и постановлений, в сокращении штатов совучреждений, в надзоре за упорядочением и упрощением делопроизводства в них, в борьбе с бюрократизмом и волокитой. Ленин также предлагал «разгрузка СНК и СТО в максимальной степени от мелочных вопросов, разрешение которых должно происходить частью и преимущественно в порядке ведомственного управления, приблизительно 9 десятых труда замы должны уделять хозяйственным наркоматам, одну десятую – остальным». Обязанности между замами на ближайшие месяцы впредь до особого постановления распределялись так. «Товарищ Цюрупа председательствует в Большом СНК». После двух часов заседания председательствование передается товарищу Рыкову. Товарищ Церупа подписывает для печати постановления Большого СНК и телеграфное распоряжение от его имени, а равно наблюдает за комиссиями Большого СНК и Малого СНК, и за работами Малого СНК. Товарищ Рыков председательствует в пленарных заседаниях СТО, подписывает для печати его постановления и телеграфное распоряжение. Троцкий не вытерпел и 18 апреля ответил письмом, в котором вновь раскритиковал всю ленинскую систему управления. Поставленные задачи настолько универсальны, что это равносильно тому, как если бы не было поставлено никаких задач. Замы должны стремиться, чтобы во всех областях и во всех отношениях все было хорошо. Вот к чему сводится проект постановления. И главное, не вижу по-прежнему того органа, который фактически изо дня в день руководит хозяйственной работой. Таким учреждением должен быть Госплан. На следующий день Троцкий усилил атаку на Ленина. Нужна система в работе. Между тем, пример бессистемности, и это самое важное и самое опасное, идет сверху. Нельзя сказать, что Троцкий был неправ. Назвать стиль управления Ленина системным действительно можно было только от безоглядной к нему любви. Как, впрочем, и стиль Троцкого. Но с его замечаниями, естественно, председатель СНК не согласился и 5 мая ответил не менее резко. Замечания товарища Троцкого частью тоже неопределенны и не требуют ответа. Частью возобновляют наши разногласия с товарищем Троцким, многократно уже наблюдавшиеся в Политбюро. Ленинские предложения приняли без учета замечаний Троцкого. Ленину становилось все хуже. Переходящие нарушения мозгового кровообращения, апатия – навязчивое состояние, слабость. По Москве поползли слухи, что Ленин впал в запой или сошел с ума. Поставив под сомнение до тех пор основной диагноз – переутомление, немецкие врачи решились извлечь из его шеи пули Каплан. Профессору разанову 21 апреля позвонил Семашко и попросил приехать к Ленину. Приезжает профессор борхард из Берлина для консультации. Когда В.И. сказал, что Клемперер посоветовал удалить пули – так как они своим свинцом вызывают отравление, вызывают головные боли, Борхард сначала сделал удивленные глаза, и у него вырвалось невозможно. Но потом, как бы спохватившись, вероятно, для того, чтобы не уронить авторитета своего берлинского коллеги, стал говорить о каких-то новых исследованиях в этом направлении. Я определенно сказал, что эти пули абсолютно не повинны в головных болях, что это невозможно, так как пули обросли плотной соединительной тканью, через которую в организм ничего не проникает. Пуля, лежавшая на шее над правым груди на ключичным сочленением, прощупывалась легко. Удаление ее представлялось делом нетрудным, и против удаления ее я не возражал. Но категорически восстал против удаления пули из области левого плеча. Пуля эта лежала глубоко. Поиски ее были бы затруднительны. Она, так же, как и первая, совершенно не беспокоила ВИ. И эта операция доставила бы совершенно ненужную боль. Вэй согласился с этим и сказал «Ну, одну-то давайте удалим, чтобы ко мне не приставали и чтобы никому не думалось». Оперировали в Боткинской больнице. Борхард приехал и притащил с собой громаднейший тяжелый чемодан со всякими инструментами, чем премного удивил и меня, и всех моих ассистентов. Операция прошла вполне благополучно. Вэй, видно, совершенно не волновался, во время самой операции только чуть-чуть морщился». Я был уверен, что операция будет амбулаторная, и ви через полчаса после операции поедет домой. Борхард категорически запротестовал против этого и потребовал, чтобы больной остался в больнице хотя бы на сутки. Я не возражал против этого, конечно, так как стационарное наблюдение всегда гораздо покойнее. Решили положить ви в 44-ю палату на женское отделение. Долго не соглашался на наши уговоры. Последней каплей, кажется, были мои слова. Я даже для вас, ВИИ, Палату на женском отделении приготовил. Ваир смеялся, сказал «Ну вас!» и остался. Швы сняли 27 апреля. В тот же день Ленин председательствовал на заседании Политбюро. На его здоровье операция никак не отразилась. Кавказский вариант отдыха Ленин сам окончательно отмел 10 мая, когда написал Орджоникидзе. «Я на Кавказ не еду. Будьте любезны, пока все лето. Для конспирации распространяйте осторожненько слух, что еду». На просьбу Кристинского написать статью для зарубежных СМИ о необходимости хозяйственной помощи России Ленин отвечает «Не могу, по болезни». Пришло письмо от самого Джона Мейнарда Кейнса с предложением прислать статью для Манчестер Гвардиан. Ответ тот же – не смогу, так как болен. Мысли о болезнях и здоровье не оставляют Ленина. 19 мая он пишет Сталину «Не пора ли основать одну-две образцовые санатории не ближе 600 верст от Москвы? Потратить на это золото. Тратим же и будем долго тратить на неизбежные поездки в Германию. Но образцовыми признать лишь те, где доказана возможность иметь врачей и администрацию пунктуально строгие, а не обычных советских растяб и разгильдяев. И добавление. Секретно. В Зубалове, где устроили вам, Каменеву и Дзержинскому, а рядом устроят мне к осени, надо добиться починки желдорветки и полной регулярности движения автодрезин. Тогда возможно быстрое и конспиративное и дешевое сношение круглый год. Нажмите и проверьте. Также рядом совхоз поставить на ноги. Как видим, Ленину готовили еще одну загородную резиденцию на Рублевке. В середине мая Ленин вновь почувствовал, что силы его на исходе и пора в отпуск. Врачи, естественно, идею поддерживали. Скоро вернуться в свой кабинет Ленин не планировал. Но руководящие нити из своих рук выпускать не собирался. 21 мая он пишет распоряжение, секретно, лично, всем наркомам и руководителям центральных учреждений и организаций. Уезжая в отпуск на несколько месяцев, я очень просил бы поставить осведомление меня о наиболее важных делах и о ходе выполнения наиболее важных решений, планов компании и так далее следующим образом. Посылать мне один-два раза в месяц самые краткие, не более двух-трех страниц сообщения на эту тему и распорядиться о высылке мне важнейших из текущих печатных изданий наркомата, а равно текстов, напечатанных важнейших постановлений, а равно проектов. Держать связи с моим секретарем Фотиева, Лепешинская. Через этих же секретарей могут быть посланы всегда запросы по телеграфу или почтой, причем текущие и срочные запросы адресуются не иначе, как Заму, Рыкову или Цюрупе, а мне лишь в копии. В секретариату Ленин предписывал сообщать о всех поступающих для него книгах и журналах, посылать ему наиболее существенные и перечень остальных. На сей раз Ленин поехал в горки. Тревога по поводу покушения спала. В большом доме селиться не захотел, обосновался на втором этаже в северном флигеле. Небольшая комната с двумя окнами на запад и на север, с металлическими сетками от комаров. Перед окнами деревья, заслонявшие солнечный свет. Кровать, письменный стол, который был немедленно завален книгами, комод, платяной шкаф, стулья из разных гарнитуров и большой персидский ковер на полу. Приступить к работе или отдыху толком не успел. 24 мая Ленин пишет Сталину. Я даю и Арманду Хаммеру, и Мишелю особую рекомендацию от себя и прошу всех членов ЦК о сугубой поддержке этих лиц и их предприятия. Тут маленькая дорожка к американскому деловому миру, и надо всячески использовать эту дорожку. После этого Ленин не скоро что-то напишет.